Глава 23. Андрей. Найди мне эту тварь. Злобный крик Андрея раздавался на весь дом, что даже стены дрожали. Слышишь, Фил, найди мне его, чтобы я вырвал его кишки и заставил жрать их. Найду, Беркут. Ты только успокойся, Лады. Хорошо, что пацана в доме нет. А где он? Андрей совсем этим и забыл, что у него в доме живет сын Вики. Мужчина попытался успокоиться, налил себе в стакан немного виски и выпил его залпом. «Отвез к Виолетте, в деревню. У нее там воздух свежий. Пусть пока там побудет, пока все не утрясется». «Хорошо». «Фил», он посмотрел на друга глазами, полными разочарования и боли. «А что, если я не успею ее спасти?» «Что, если...» Он не договорил свои слова, как его перебил друг. Успеешь. Я обещаю тебе, мы её найдём. Парни съездили на этот завод. И кое-что там откопали. Что? Труббелова с дыркой в албу. Значит, Жора убирает свидетелей. Возможно, Белов, значит, всё-таки был с ним заодно. Может, это он её как-то заманил на этот завод. Я тоже об этом думал. А вы просматривали камеры наблюдения с трассы? Да. Мы вычислили три внедорожника, которые выехали из той заброшенной деревни, и теперь пытаемся их отследить. Хорошо. Постарайтесь всё сделать быстрее. У нас сутки, а иначе я больше не увижу Вику. Друг покинул его дом, и Беркутов остался в одиночестве. Закрыл глаза, а там она лежит на бетонном полу, а лицо в крови. Его глаза наполнились слезами. Он не может просто вот так вот её потерять. Только не сейчас. Она его спасение, его надежда, что он ещё может жить. А главное, он дал слово пацану, что вернёт его мать обратно. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Андрей налил себе немного выпить и стал ходить по дому, вслушиваясь в тишину. Он так ходил несколько часов, пока ноги не привели его в спальню, где они с Викой ночевали вдвоём. В этой же самой спальне она ночевала в первый день, когда он привёз её к себе в дом. Он зашёл в комнату, где всё ещё витал её запах, такой нежный и волнующий, которым он пропитался полностью. Закрывая за собой дверь, он вошёл внутрь и остановился посредине комнаты, осматривая пространство. Закрыв глаза и подняв лицо к потолку, он начал вспоминать Как впервые проснулся с ней на этой кровати посреди ночи и долго всматривался в нежное лицо девушки. Даже спящая она вызывала желание овладеть ей полностью. Не открывая глаз, он медленно подошёл к кровати и сел на неё, а затем медленно лёг на спину и прошёлся ладонью по прохладному покрывалу в той стороне, где спала Вика. Её сейчас нет рядом с ним, и ему уже плохо без неё. Кто бы мог подумать, что этот мужчина ещё сможет когда-нибудь полюбить. Но это иная любовь, не та, которую он любил свою покойную жену. После смерти Даши, когда ему было хреново и каждую секунду хотелось сдохнуть, он пытался нагрузить себя работой и побольше общаться с людьми. Он пытался вылечиться от этого состояния. И вот, в тот момент, после очередного собрания инвесторов, К нему подошёл один очень уважаемый в городе человек и сказал простую истину, в которую Беркутов сейчас уже верит. Мужчина ему сказал: "Андрюша, поверь мне, человеку, который прожил не один десяток лет на этой грязной земле. В нашей жизни есть две любви: первая и последняя. Так вот, если ты потерял первую, то в скором времени появится последняя". Так оно и случилось, что Вика оказалась последней его любовью, которую он сейчас может потерять навсегда. Он резко открыл глаза и сел на кровати. Что делать? Куда бежать? У кого просить помощи, чтобы не случилось самое страшное? Взгляд мужчины привлек приоткрытый ящик. Он медленно встал, приблизился к нему и заглянул внутрь, где лежал альбом и фоторамки, которые он сам собрал по всему дому и бросил их сюда, чтобы не видеть счастливых лиц его покойного семейства. Сейчас ему было больно смотреть на Дашу и сына, но уже не так больно, как первое время. Всё осознав и обдумав, уже не хочется приставить револьвер к виску и шмальнуть в себя, чтобы мозги разлетелись по полу. В его жизни поменялись приоритеты, и показалась причина для новой жизни. Может, эта жизнь будет не такая радужная, но всё же жизнь будет. Полистыв альбом и вспомнив все радостные моменты, которые были запечатлены на фотографиях, он взял одну фоторамку и пошёл с ней в спальню, где они когда-то с Дашей проводили страстные ночи вдвоём. Он зашёл в эту комнату, и его сердце защемило от боли. Выровняв своё дыхание, Андрей прошёлся к прикроватной тумбочке и поставил на неё рамку. где она раньше и стояла. Беркут ворвался в спальню Фил, открывая дверь с ноги. Нашли. На выдохе произнёс мужчина. Где? На заброшенные лесопилки, в паре километров от города. Ребят, собери, поехали. Несколько машин с вооружёнными людьми Беркутова и сам Андрей подъехали к той самой лесопилке. Машины мужчины остановили в метрах в 500 от самого здания. Вокруг всё было тихо. Не было ни одной живой души. А вот следы от шин на влажной земле говорили о том, что всё-таки кто-то здесь был. Да и следы были совсем свежие. Прошла пара часов от силы после того, как машина уехала. Заходим по периметру. Мы с Беркутом обойдём сзади. Ты, доктор, возьми пару парней и идите через передний вход. Остальные останьтесь около машин. Если что, будете прикрывать. давал свои наставления Фил. Взяв в руки оружие, мужчины ступили на вражью территорию и пошли все на свои позиции. Фил, тебе не кажется, что всё очень странно как-то? Тихо не находишь? Я тоже об этом думал, но ошибки быть не может. А как вы их нашли? Мы разузнали, кто работает с Жорой, и вышли на одного его человечка, который всё за него выполняет. Так вот, этот самый человечек совершил грубую ошибку. Он на несколько секунд включил свой телефон. Тем самым засветив себя, победно улыбнулся Фил и шагнул вперёд. Надеюсь, что это не подстава. У тебя чисто? Чисто. Заходим, подал свой голос полушёпотом Фил и внимательно посмотрел на Беркута. Да, кивнул ему в ответ Андрей и открыл небольшую железную дверь. Что-то здесь не так. Но что? Ну вот, самый главный вопрос сейчас крутился у Андрея в голове. Как будто всё специально подстроено. И этот включённый телефон, да и место слишком людное, пусть и заброшенное. Или Жора всё-таки оказался не такой умный, как показывал себя. И тут взгляд Беркутова резко падает вниз на нить, растянутую около двери. Андрей попытался схватить за куртку своего друга, но не успел и только выкрикнул ему: Фиу, растяжка. И прогремел громкий взрыв, откидывая мужчин на несколько метров от здания. В ушах громкий звон, заглушающий собственные мысли. От удара о землю тело будто парализовало. Андрей с трудом поднимает свою голову и сквозь дым пытается отыскать друга. В глазах всё сливается. Он попытался подняться на руках, но не вышло, сделав глубокий вдох. И отгоняя противный гул в ушах, он все-таки поднимается на ноги и, осматривая пространство, замечает черное пятно, которое виднеется не так далеко от него. Он быстрым шагом направляется в сторону Фила, который валяется весь в крови и без сознания. Подойдя к нему, Андрей оседает на колени и прикладывает палец к сонной артерии. Живой. Только и вырвалось у него изо рта, как около мужчины показались другие люди. Беркут, Фил, живы! кричит ему интеллигент. Живы. Отвезите его в больничку, срочно. И Андрей снова встаёт на ноги, и несмотря, как поднимают его друга, в нофю стремится туда, куда они с ним изначально направлялись. Пробираясь сквозь густую завесу дыма, мужчина всё-таки дошёл до входа в здание и шагнул внутрь. Осмотревшись, он увидел, что здесь не один. Его люди уже прочёсывают лесопилку, проверяя каждое помещение. Беркут, как ты? Подошёл к нему один из мужчин. Нормально. Нашли что? Нет. Извиняюще мотнул головой тот и опустил свои глаза вниз. Так я и знал, что здесь что-то нечисто. Значит, они знали, что кто-то придёт, а иначе зачем вешать растяжку на дверь? Неужели это подстава, и здесь и правда нет Вики? Еще и Фила зацепила. Главное, что он живой. Найду Жору, убью, суку!» Мысли в голове Андрея крутились одна за другой. Голова ужасно раскалывалась. В ушах все еще стоял небольшой звон. Приземляясь на землю, он повредил ногу. И теперь с осторожностью на нее наступал. «Беркут, сюда!» Закричал ему один из его людей. И Андрей побежал на звук. Зайдя в небольшое помещение, его взору открылась картинка комнаты, где стоял железный стол, а на столе лежала закованная в цепи Вика. Девушка была только в одном нижнем белье. Расталкивая мужчин, которые не осмеливались к ней подойти, он подбежал к столу. Маленькая моя, что же они с тобой сделали? Он приложил свои пальцы к сонной артерии. Жива, проговорил вслух И достав брелок с отмычками из заднего кармана штанов, он начал копаться замками. На этот раз замки были не такие простые, как у Викиного стола в её кабинете. Их смог бы открыть только профессионал. А Беркутов и был тем самым профессионалом. Когда-то замочным делу его научил один парнишка, с которым они встречались на Азоне. У того отец был опытный вор и сына приучил к этому же делу. Тарас Так звали того парнишку. Научил Беркутова быстрому и качественному вскрытию замков. У шва времени у того было достаточно, чтобы научиться. И в жизни этот навык пригодился и не один раз. А теперь этот самый Тарас живёт в Швейцарии с женой и детьми и занимается частным бизнесом. Ему туда помог перебраться Беркут. Спрятал от властей в своей квартире. А потом тот и сам решил поселиться в этой стране. Когда Андрей возился с замками, которыми были прикованы руки девушки, он заметил на локтевом сгибе множество ран от игл, и его челюсти крепко сжались, а зубы тихо скрипнули от гнева. Когда с замками было покончено, он снял с себя кожаную куртку и прикрыл ею Вику. Взяв девушку на руки, он быстрым шагом пошёл к машине. Доктор, за руль. Мужчина выполнил приказ и сел на водительское место. а Беркутов с Викой на руках сел на заднее сиденье. Теперь самое главное, чтобы с ней ничего не случилось, и она доехала до больницы. «Гони быстрее, доктор!» прорычал Андрей и взглянул на обездвиженное тело девушки. Его взгляд приковало ее мраморное лицо. Она была вся холодная, как покойник, губы посиневшие, грудная клетка практически не двигается. Андрей ещё раз прикоснулся пальцами к её сонной артерии. Пульс стал слабее, чем был пару минут назад. Он пытался согреть её своим телом, сильнее прижимая к себе. Самое главное, что она нашлась, живая. Страшно даже было подумать, что ей могли вколоть. Прости меня, слышишь? Прости. Ты не представляешь, как я себя за это всё ненавижу. Тихо шептал он ей на ухо. А у самого слёзы в глазах стояли. Он убрал с её лица грязную прядь волос и поцеловал в щёку. Их машина подъехала к больнице. Туда же привезли и Фила. Андрей вышел из машины и пошёл в сторону приёмного отделения, держа на руках девушку без сознания. Войдя внутрь, он остановился на пороге, и на него подняла свои глаза поставая медсестра. Что смотришь, доктора Зави? зарал он на молодую девушку. Та начала метаться на месте, но собравшись с мыслями, она всё-таки набрала номер дежурного доктора и позвала его. А затем, оторвавшись от телефона, показала Беркуту, куда положить девушку. Что с ней? ворвался в палату доктор. Не знаю, она без сознания. Нашли её такой. На руке следы от игл. Понятно. Прошу покинуть помещение. Люда, готовь палату. Возьми кровь и анестезиолога позови. Пульс слабый, к аппарату будем подключать. Вы ещё тут? закричал доктор на Беркутова. Я никуда не уйду. Уйдёте, или я вызову охрану. Люда, и ещё проверьте этого, у него вся нога в крови. Девушка по команде своего врача подхватила под локоть Андрея и вывела его из палаты, заводя в процедурный кабинет. сделав пару швов на ноге. Андрея отпустили, и он пошёл на улицу, где его ждала братва. Ну, что там? спросил доктор, давай прикурить мужчине. Пока не знаю. Андрей посильнее затянулся сигаретой и выпустил изо рта серый табачный дым. Сам-то как жить буду с Филом, что слышно? Врач сказал чудо, что смог выжить. Заштопали, лежит теперь. Когда очнётся, не знаю. Доктор Найдите мне ту мразь. Слышишь меня? Найдём беркут. Дмитрий положил руку на плечо Андрею и сжал её. Домой отвези меня.